Глава 5 Б. Ун присутствовал при отпочковании новой крошки эмоционали, безупречной во всех отношениях, но не испытал никакого восторга. Даже Трит, который заботился о ней совсем пестунским тщанием, выглядел каким-то притихшим. Миновало уже много дней, и Уну начинало казаться, что Дуа исчезла навсегда. Нет, она не перешла — Мягкий может перейти только вместе с остальными двумя членами триады, но с ними ее не было, словно она перешла, не переходя. С тех пор, как она умчалась, узнав, что помогла взрастить новую крошку, он видел ее один раз, всего один раз, и это было уже давно. Он тогда поднялся на поверхность в нелепой надежде отыскать ее и наткнулся на скопление эмоционалей. Они захихикали «Рационал, прогуливающийся возле скопления эмоционалей, это такая редкость!» И кокетливо истончились дуры, только чтобы продемонстрировать свою эмоциональность. Он испытывал к ним брезгливое презрение, и ни один из его ровных изгибов даже не замерцал. Он сразу начал думать о Дуа, о том, как она не похожа на них. Дуа никогда не истончалась просто так, из желания быть привлекательной, и потому была особенно привлекательна. И, конечно, если бы она принудила себя присоединиться к скоплению дурочек, ее сразу можно было бы узнать, потому что она не только не истончилась бы, а наоборот уплотнилась наперекор остальным. Он обвел взглядом нежащихся на солнце эмоционалей и увидел, что одна из них действительно осталась плотной. Он повернулся и кинулся к ней, не обращая внимания на пронзительные вопли остальных эмоционалей, которые шарахались от него, матово клубились и взвизгивали, опасаясь слипнуться друг с другом. «Что, если такое случится на глазах у всех? Да еще в присутствии чужого рационала!» Это действительно была дуо. Она не попыталась скрыться, а спокойно осталась на месте. — Дуа, — сказал он робко, — когда ты вернешься домой? — У меня нет дома, он, ответила она, — без гнева, без ненависти, отчего ему стало совсем страшно. — Дуа, как ты можешь сердиться на Трита за его поступок? Ты же знаешь, что бедняга не умеет думать. Но ты-то умеешь, он. И ты отвлекал мое сознание, пока он старался перекормить мое тело. Ведь так? Твое умение думать подсказало тебе, что ты скорее сумеешь поймать меня в ловушку, чем он. Нет, До, да, нет. Что нет? Разве ты не притворялся, будто хочешь учить меня, делиться со мной знаниями? Да, но я не притворялся. Я на самом деле этого хотел, И вовсе не из-за того, что устроил Трит. Про его затею я ничего не знал. Не верю. Она неторопливо заструилась прочь. Он последовал за ней. Теперь они были совсем одни среди багровых отблесков солнца. Дуа повернулась к нему. Разреши задать тебе один вопрос, он. Почему ты хотел учить меня? Потому что хотел. Потому что мне нравится учить потому что это мне интереснее всего на свете, не считая того, чтобы учиться самому, конечно. И еще синтезироваться. Но неважно, — добавила она, предупреждая его возражение. Не объясняй, что ты имеешь в виду сознание, а не инстинкт. Если ты сказал правду, что тебе нравится учить, если я все-таки могу верить твоим словам, может быть, ты сумеешь понять то, что я тебе сейчас скажу. С тех пор, как я рассталась с вами, Ун, я узнала очень много. Каким образом, не имеет значения, но это так. И я теперь эмоциональ только физически. А во всем, что по-настоящему важно, я рационал. Хотя мне хотелось бы верить, что чувствовать я умею лучше остальных рационалов. И среди многого другого, Ун, я узнала, что мы такое. И ты, и я, и три и все прочие триады на планете. Я узнала, что мы такое и чем были всегда. «А именно?» — спросил он. Он был готов покорно слушать столько времени, сколько ей захочется, лишь бы она потом вернулась с ним домой. Он вытерпит любое испытание, сделает все, что от него может потребоваться, но она должна вернуться. И что-то неясное, смутное внутри его говорило, что вернуться она должна добровольно». «Что мы такое, он? «Да в сущности ничего», ответила она равнодушным голосом, почти со смехом. «Странно, правда?» «Жесткие — единственный вид по-настоящему живых существ на планете». «Разве они тебя этому не учили?» «Да, по-настоящему живы, только они одни, потому что и ты, и я, и все мягкие». Не живые существа. Мы машины, ун. Это так, и потому-то живыми можно назвать только жестких. Неужели они тебя этому не учили, ун? До, это вздор! Ошеломленно пробормотал он. Голос До стал более резким. Да, машины, ун. Машины, которые жесткие сначала собирают а потом уничтожают. Живут только они, жесткие, только они. Про это они почти не разговаривают. Зачем? Они ведь и так знают. Но я научилась думать, он, и вывела правду из отдельных намеков. Они живут чрезвычайно долго, но в конце концов все же умирают. Теперь они уже не в состоянии иметь детей, Солнце дает для этого слишком мало энергии. И хотя умирают они редко, детей у них нет, и их число очень медленно, но сокращается. У них нет молодежи, которая создавала бы новое, порождала бы новые мысли, а потому старые, живущие долго-долго жесткие, томятся от скуки. И что же они, по-твоему, делают, Ун? Что? Невольно спросил он с ужасом, к которому примешивался виноватый интерес. «Они конструируют механических детей, которых можно учить. Ты же сам сказал, что тебе ничего не надо, только учить и учиться самому, и, может быть, еще синтезироваться. Рационалы созданы по образу сознания жестких». Жёсткие не синтезируются, учиться самим им очень трудно, потому что они и так уже знают невероятно много. Так какое же удовольствие им остаётся? Только учить. И рационалы создаются лишь для одной цели, чтобы их можно было учить. Эмоционали и пистуны создаются как необходимые части самовозобновляющихся машин, которые изготовляют новых рационалов а новые рационалы требуются постоянно, потому что старые становятся ненужными, едва их научат всему, чему можно научить. Когда старые рационалы вбирают в себя все, что могут, они уничтожаются, но их позаботились заранее утешить сказочкой о том, будто они переходят. И с ними, разумеется, переходят эмоционали и пистуны, Ведь после того, как они способствовали появлению материала для новой триады, от них больше нет никакой пользы. Да это невероятно, с трудом выговорил он. У него не было доводов, чтобы опровергнуть ее бредовую систему, но он был непоколебимо убежден, что она ошибается. Однако где-то глубоко внутри он ощутил щемящее сомнение, А вдруг это убеждение просто привито ему? Нет, не может быть. Ведь тогда бы и дуо носила в себе такое же убеждение. Или она потому и отличается от других эмоционалей, что ее изготовили небрежно? О чем он думает? Нет, он такой же сумасшедший, как она. Ты как будто взволнован, он. Так ли уж ты абсолютно уверен, что я ошибаюсь? Ну, конечно. Теперь у них есть позитронный насос, и они будут получать столько энергии, сколько им может потребоваться. Если не сейчас, так в недалеком будущем. Скоро у них опять появятся дети. Если уже не появились. Надобность в мягких машинах отпадет, и мы все будем уничтожены. Ах, прошу прощения. Мы все перейдем. Нет, Дуа категорически сказал он, стараясь образумить не столько ее, сколько себя. Не знаю, откуда ты набралась этих идей, но жесткие не такие. Нас не уничтожают. Не обманывай себя, Ун. Они именно такие. Ради своей пользы они готовы уничтожить мир тех людей, целую Вселенную, если понадобится. Так неужели они поколеблются уничтожить горстку мягких, которые им не нужны? Но они допустили один просчет. Каким-то образом произошла путаница, и сознание рационала попало в тело эмоционали. Я ведь оливелая М, тебе это известно? Меня так дразнили в детстве. Но я действительно оливелая М я способна мыслить как рационал, и я способна чувствовать как эмоциональ, и я воспользуюсь своими способностями, чтобы бороться с жесткими». Он не знал, что делать. Конечно, Дуа обезумела, но сказать ей об этом он не решился. Ее необходимо уговорить, чтобы она вернулась с ним. Он сказал убежденно. «Дуа, когда мы переходим, нас не уничтожают». «Да? Ну а что же случается?» «Я... я не знаю. По-моему, мы переходим в другой мир, более прекрасный и счастливый, и становимся... становимся... ну, много лучше, чем мы сейчас». Дуа рассмеялась. «Где ты это слышал?» «Это тебе жесткие рассказали?» «Нет, Дуа. В этом меня убеждают мои собственные мысли». «Я очень много думал после того, как ты нас покинула». «Ну так думай меньше, и не будешь так глуп», — сказала Дуа. «Бедный Ун, прощай же». И она заструилась прочь, совсем разреженная. Она казалась очень усталой. «Подожди, Дуа!» — крикнул Ун ей след. «Неужели ты не хочешь увидеть свою крошку-серединку?» Она не ответила. «Когда ты вернешься домой?» она продолжала молчать. Он не стал ее преследовать и только с тоской смотрел, как она исчезает вдали. Он не сказал Тритту о том, что встретил Дуа. Зачем? Больше с тех пор он ее не видел. Он завел привычку бродить возле тех мест, где любили питаться эмоционали, и отправлялся туда снова и снова, хотя нередко замечал, что вслед за ним на поверхность выбираются пистуны и глядят на него с тупым подозрением. По сравнению с большинством пистунов, Трит казался интеллектуальным гигантом. Отсутствие Дуа с каждым днем отзывалось внутри него все более мучительно. И с каждым проходящим днем внутри рос странный, безотчетный страх, как-то связанный с ее отсутствием. Но в чем тут было дело, он не понимал. Как-то, вернувшись в пещеру, он застал там Лостона, который дожидался его. Лостон вежливо и внимательно слушал трипта который показывал ему новую крошку, всячески стараясь, чтобы этот легкий клочок дымки не прикоснулся к жесткому. «Да, она прелестна, Трит, сказал Лостон. «Так ее зовут Дерала?» «Дерола», — поправил Трид. «Я не знаю, когда вернется Ун. Он теперь всегда где-то бродит». «Я здесь, Лостон», — торопливо сказал Ун. «Трид, унеси крошку, будь так добр». Трид унес Дролу, а Лостон с явным облегчением обернулся к Уну и сказал. «Вероятно, ты очень счастлив, что триада завершена». Ун попытался что-то вежливо ответить, но ничего не придумал и продолжал уныло молчать. Одно время он чувствовал, что между ним и жесткими возникло нечто вроде дружбы. Он ощущал себя в чем-то равным им и разговаривал с ними свободно и просто. Но безумие Дуа все омрачило и испортило. Он знал, что она ошибается. И все-таки сейчас он почувствовал в присутствии Лостона ту же скованность, которую испытывал в давно прошедшие дни, когда считал, что стоит неизмеримо ниже их, как... словно... машина? «Ты видел, дуо? спросил Лостон. Это был настоящий вопрос, а не вежливое начало беседы. Всего один раз жест... Он чуть было не сказал жесткий ру, словно ребенок-лепестун. «Всего один раз, Лостон. Она не хочет возвращаться домой. Она должна вернуться», — негромко сказал Лостон. «Я не знаю, как это устроить». Лостон хмуро посмотрел на него. «Тебе известно, что она делает?» Он не осмеливался поднять на него глаза. «Может быть, Лостон узнал про сумасшедшие теории Дуа? Как он в этом случае поступит?» И он ничего не ответил, ограничившись отрицательным жестом. Она ведь совершенно необычная эмоциональ, сказал Лостон. Ты это знаешь, он, не так ли? Да, вздохнул он. Как и ты на свой лад, и как трит на свой. Не думаю, что в мире найдется еще один пистун, у которого хватило бы смелости и предприимчивости, чтобы стащить аккумулятор, или сметки, чтобы использовать его так, как использовал Трит. Вы трое составляете такую необычную триаду, каких, насколько мы можем судить, еще не было. Благодарю тебя. Но оказалось, что такая триада таит в себе и неприятные неожиданности, которых мы не предвидели. Мы хотели, чтобы ты учил Дуа, рассчитывая, что это наиболее мягкий и действенный способ подтолкнуть ее на добровольное выполнение той функции, которую она должна выполнить. Но мы не предвидели, что Тритту вздумается совершить столь самоотверженный поступок, а также, если сказать правду, Совершенно не ожидали, что неизбежная гибель той вселенной подействует на Дуа таким странным образом. «Мне следовало бы осторожнее отвечать на ее вопросы», — тоскливо сказал Ун. «Это не помогло бы. Она умеет сама узнавать то, что ее интересует. А мы и этого не предвидели». «Ун, мне очень грустно». Но я обязан сказать тебе следующее. Дуа теперь представляет собой смертельную опасность. Она пытается остановить позитронный насос. Но ей с этим не справиться. Она не может до него добраться, а кроме того, у нее нет необходимых знаний. Добраться до него она может без труда. Лостон нерешительно помолчал. Она прячется в коренных породах, где мы не можем ее достать. Он не сразу понял смысл этих слов. Он растерянно пробормотал. Ни одна взрослая эмоциональ никогда... Дуа ни за что... Нет, это так. Не трать времени на бесплодные возражения. Она способна проникнуть в любую пещеру. От нее ничего нельзя скрыть. Она изучила метки, которые мы получили из той Вселенной. У нас нет прямых доказательств, но иначе никак нельзя объяснить то, что происходит. А, -а, -а, -а, -а, -а. он раскачивался взад и вперед, и вся его поверхность помутнела от стыда и горя. И Эстуолд знает об этом? Пока еще нет но со временем, несомненно, узнает», — угрюмо сказал Лостон. «Зачем ей понадобились эти метки? Она старается найти способ послать сообщение в ту Вселенную. Но она же не умеет ни переводить, ни передавать. Она учится и тому, и другому. Об этих метках она знает даже больше самого Эстуолда. Она... Крайне опасное явление, эмоциональ, которое способна мыслить и вышла из-под контроля. Он вздрогнул. Вышла из-под контроля? Словно речь идет о машине. Но ведь это не может быть настолько уж опасно, сказал он. К сожалению, может. Она передала одно сообщение, и боюсь, она советует тем существам, чтобы они остановили их часть позитронного насоса. Если они его остановят до того, как взорвется их солнце, мы тут ничего сделать не сможем. Но ведь тогда ей необходимо помешать, ум. Но, но как? Вы намерены взорвать? Его голос пресекся. Ему смутно припомнилось, что у жестких есть какие-то приспособления для высверливания пещер в коренных породах. Приспособления, которые перестали применяться с тех пор, как сотни циклов тому назад численность мирового населения начала сокращаться. Что если жесткие решили найти дуа в глубине камня и взорвать его вместе с ней? «Нет», — категорически сказал Лостон. Мы не способны причинить Дуа вред. Эстолт мог бы... Эстолт тоже не способен причинить ей вред. Так что же делать? Все зависит от тебя, он. От тебя одного. Мы бессильны, и нам остается только рассчитывать на тебя. На меня? На что я могу? Думай об этом, настойчиво сказал Лостон. «Думай. Но о чем?» «Больше я тебе ничего не имею права сказать», ответил Лостон страдальчески. «Думай. Времени остается так мало». Он повернулся и ушел, с быстротой, необычной для жестких. Он торопился так, словно не доверял себе и опасался сказать что-то лишнее. Он беспомощно смотрел ему вслед, охваченный смятением и ужасом.